Глава 13. Новости о том, как этапируют в зону, бегут впереди самого этапа. Так что о Денчике я узнал задолго до того, как его увидел. Узнал все, да, потому и присматривался. По человеку ведь сразу понятно, чего он стоит. В этом смысле очень важно, как ты себя поведешь со старта. И я сейчас не про вечер в хату. «Судьбу сидельца определяют поступки, а не знание тюремного фольклора, как некоторые ошибочно думают». Дэн зашел правильно, по-простому, что меня особенно удивило, потому как я знал, что он, в общем-то, далеко не простой парень и не отметал возможности, что из-за этого у него будут проблемы. Но обошлось. «Хрен его знает, почему Дэн уверен, что своим положением в зоне обязан мне». Это неправда, как и то, что в ней непременно ломают всех новеньких. На самом деле нормальные люди нужны везде. В зоне работают те же простые правила, что и на воле. Прописные истины, которые нам с детства учат родители. Например, что врать, брать чужое, крысятничать и унижать слабого – плохо, а соблюдать гигиену и не причинять дискомфорт окружающим – хорошо. У Дэна с этим проблем никогда не было. А вот дружба со мной, напротив, могла их добавить. Люди из моего окружения поневоле приковывали к себе более пристальное внимание. Впрочем, мне на это было плевать. Натурово у меня свои планы имелись. Вот почему наше сближение было неизбежным. Другой вопрос. Что потом шкурный интерес трансформировался во что-то большее? Уж очень интересным и толковым оказался этот парень. Я в его годы не мог и близко таким похвастаться. И теперь вот пожинаю плоды. «Доброе утро!» Раздается нежный, чуть хриплый сосна голос. Оборачиваюсь. Прохожусь взглядом по хрупкой фигурке хозяйки квартиры. Тушу сигарету и закрываю окно. «Доброе! Кофе? Ничего, что я похозяйничал!» «Нет, наоборот, это то, что мне сейчас нужно». Скупо улыбаюсь. Беру чашку, выливаю остатки кофе и протягиваю денчиковой из-за знобия. Если бы у меня еще были сомнения насчет того, что он не дурак, его выбор женщины развеял бы их почастую. Света со стоном опускается на стул и вытягивает в проход длинные ноги. Я залипаю на ее аккуратных пальчиков. Кровь отливает от головы и устремляется вниз. Это совершенно неконтролируемая и от того еще более неожиданная реакция. Хорошо, что света глаза закрыла и не знает, как я рад ее видеть. Боже, зачем я пила? Как мне теперь работать? Бурчит она, поднося губам чашку. Ммм, божественно. Спасибо. Дэн спит? Угу. Ему, в отличие от меня, никуда не нужно. Ой, я же хотела посмотреть последние платежи. Ничего не успеваю. Едва присев, Света опять скакивает. Я отступаю, чтобы освободить ей проход. Но она шагает в ту же сторону. Не без труда расходимся. Сегодня Света выглядит совсем не так, как вчера. Но, во-первых, это совершенно ее не портит. А, во-вторых, не притупляет моих реакций. И это проблема. В конце концов, я действительно заинтересован в нашем сденном бизнесе. В нем я вижу большие возможности для себя и шанс строиться в стремительно изменившуюся, пока я чилил в зоне, жизнь. Для этого мне нужно всего лишь вывести свои доли из стареньких предприятий, пока те окончательно не сдохли, и вложиться в высокотехнологичный и перспективный проект Турова. Наличие бабок, счастью, не отбило мой нюх. За последние 10 лет бизнес претерпел серьезные изменения, и мне нужно по-новому в него встроиться, чтобы усилить свои позиции. Тут не до баб, и уж тем более не до их дележки. Света возвращается в кухню, ставит на стол ноутбук. «Дэн сказал, ты взяла на себя бухгалтерию». «Это правда». Я бы хотел показать ее своему специалисту. Не пойми, только неправильно. Пальцы света замирают над клавиатурой. Я мысленно напрягаюсь. Мне и так-то после стольких лет с бабой нелегко говорить. А если она сейчас устроит скандал? Черт, надо было дождаться Дэна. Тот поди уже знает, что с этим делать. Без проблем». Я не уверена, что обладает достаточной квалификацией, чтобы в одиночку вести такого рода проект. Она меня удивляет. Сильно. Впрочем, я все равно не собираюсь убеждать ее, что дело не в ней доверие. Ставки высоки. Я рад, что Света это понимает. Отлично. Только согласуйте этот вопрос с Денисом. Ах, ты ж зараза. Спрятав смешку за чашкой, пожимая плечами. «Само собой». Дальше Света работает молча, а спустя пять минут убегает собираться на работу. Справляется быстро. Из гостиной я могу наблюдать за тем, как она обувается. И как, вспомнив о том, что забыла, быстро-быстро красит ресницы. Задница чуть-чуть выпечена, розовый язык закушен. М да. Может, зря я прямиком к ним. Надо было прийти в себя». Обжиться как-то, натрахаться волю. Глядишь, сейчас бы не клинило. Так. Открываю окно и вновь подкуриваю. «Рустам Данилыч, вытяжку включите, ага!» Кричит из коридора. «Рустам Данилыч, бля! Вроде уважительно звучит, да? Но с таким же успехом она могла обращаться ко мне в старый хрен». «Уже уходишь? Почему меня не разбудило?» Доносится голос Дениса. Я чуть смещаюсь, чтобы понаблюдать за прощанием этих двух. Зачем оно мне надо? Потом пойму. А сейчас просто подчиняюсь инстинктам. Хотела, чтобы ты выспался. Зазноба Денчика касается его щеки и пристает на цыпочки, подставляя губы для поцелуя. Динамо. Смеется тот ей в рот, намекая, видно на то, что его прокатили сексом. Света закусывает губу и что-то игриво шепчет ему на ушко. Это слишком интимная, не для чужих глаз, картинка. Вот почему я отворачиваюсь к окну и силы затягиваюсь. «Бросать тебе надо, бать!» – поучает меня Денис, присоединяясь ко мне. «Сейчас это вообще не модно». «Ага», – «бычку и сигарету». «Что ты пустой кофе гоняешь? Завтракать будешь?» Нет. «Давай обсудим дела, да я поеду». На самом деле, не так уж я от жизни отстал. Дэн держал меня в курсе событий по телефону. Так что основные моменты мне понятны. По факту, мое участие можно свести к деньгам. Но я так не привык. Мне надо вникнуть. А это не так-то просто было. Где я, а где чертов блокчейн? В общем, сейчас все упирается лишь в финансирование». При наличии денег релиз можно выкатить под Новый год. Можно было бы и раньше, с урезанным функционалом, но я не рассматриваю такой вариант. Поверь моему опыту, это тот самый случай, когда детали решают все. По поводу денег. У меня нарисовались кое-какие сложности, но это поправимо. Деньги Светки позволят нам продержаться еще какое-то время. Отчаянная она у тебя, доверчивая. «Да ни хрена, бать, ты не думай. У нее мозги работают как надо. Я тебе по телефону не говорил, но у Светки свой интерес имеется». Не показывая своей настороженности, подкуриваю очередную сигарету. «Серьезно? И в чем он заключается?» Я выделил ей долю и своей половины, поспешно уточняя Денчик. «На кой хер?» – изумляюсь я. «Это было ее условие». В противном случае Света не дала бы мне ни копейки. Мои губы непроизвольно вздрагивают. Херово из тебя разводила. Просто все сложнее, чем кажется. Между вами? Сощуриваюсь, чтобы дым не попал в глаза. Такой женщиной нельзя не проникнуться, ты поймешь. Будто защищая свой выбор, неожиданно твердо рубит Денис. Да, говорящая у него, однако, реакция. «А я разве спорю?» «Да вроде нет». Дэн ныряет в холодильник и начинает метать на стол остатки вчерашних харчей. «Ну как будто не очень доверяешь». «Кстати, об этом я хочу, чтобы мой бухгалтер посмотрел, что да как». Взгляд Дениса наполняется возмущением. «Света, кстати, на мою просьбу отреагировал гораздо спокойнее». О чем я не приминул ему сообщить, спокойно глядя в глаза. Делай, что хочешь, мне скрывать нечего. Хотел бы тебя кинуть, так уже бы нашел другого инвестора. Думаешь, нет желающих? Дэн сощуривается. Я буквально вижу, как поднимается шерсть у него на загривке. Да, в тюремной иерархии мой авторитет не зыблем, но мы не в тюрьме. И прямо сейчас я вижу перед собой вполне достойного соперника. И радуюсь этому. Но ведь отлично подрастает смена, а? Зубы спрячь, я ни в чем тебя не обвиняю. А так и не скажешь, язвит волчонок. Про желающих это ты как? Или правда? Шутишь? Я ж не свечу продукт. Мы это обсуждали. Но если бы засветил, поди нашлись бы. Верность? Я не очень в нее верю, но тут очень на то похоже. Или я все же раскис на старости лет? Ладно, не пыли, Дэн. Понимаешь, ведь какие у нас расклады? Бать, я ж не тварь какая-то. Заводится, а потом также быстро сдувается. Ладно, что там у тебя за проблемы с баблом? Что-то серьезное? Решаемо. Вася уже суетится. «Мою правую руку денчик знает еще по визитам в зону, так что новых вопросов не задает». «И хорошо. Зачем парню эта головная боль? Пусть у меня болит». «Долго меня не было, раз партнеры расслабились настолько, что не спешат возвращать причитающиеся мне по праву». «Двадцать лет назад за такое можно было запросто схлопотать пулю, а сейчас все иначе решается». «Да и черт с ним. Надо по-хорошему». Не разойдемся, я на уши весь город поставлю. Авторитета хватит. Мне такие люди давали гарантии, что сошки поменьше зубы сломают, пожелав от меня оттяпать кусок пожирнее. Неприятно только, что мне вот так сходу прибавилось главников. Все же не так я себе представлял первые дни на воле. Ладно, бать, я тогда возвращаюсь к работе. Ага, я тоже, Денчик. Я тоже. Наши взгляды с Денисом встречаются. Я почти уверен, что знаю, о чем он думает. В конце концов, совсем недавно Дэн был на моем месте. Не так-то просто после зоны адаптироваться к нормальной жизни. Непривычно примерно все, начиная с самых простых вещей, вроде возможности помыться, когда захочется, до количества народа вокруг. «За примером долго ходить не надо. Я, блин, до сих пор руки за спиной по привычке складываю и понятия не имею, как от этого рефлекса избавиться. А ведь мне с людьми встречаться». «Моюсь, одеваюсь. Спасибо Васе, который озаботился моим гардеробом и возвращаюсь в гостиную. Дэн по уши в работе. Я так понимаю, у него что-то вроде производственного совещания». Некоторое время вслушиваюсь по дурной привычке все контролировать и во все вникать, но в конечном счете, сливаюсь, один черт ничего не поняв. Вася на гелике терпеливо дожидается меня у дома. Он с самого начала работает на меня. В последний раз, когда нас подставили, Вася не сел только благодаря тому, что я на себя взял все. Что-то, похоже, слабовато отметили. Ржет, от души приложив меня по спине ручищей. «Нормально. Хорошо встретили-то. Мальчик не разочаровал?» «Все путем, Вась. Поедем уже. Любочка ждать не любит». «Это точно. Я вообще не знаю, как ты уломал ее тряхнуть стариной. Она ж так кичится тем, что вышла на пенсию». «Вась, гляди хоть Любочки по старину не ляпни, а то я за последствия не ручаюсь». «Не-не!» – Вася в ужасе округляет глаза. «Я ж без задней мысли, батя! Что ты?» Ухмыляюсь. Но ведь смешно, что шкаф вроде Васи совершенно искренне боится гнева маленькой хрупкой женщины. «Чё ей купить, как думаешь? С чем там сейчас принято в гости к бабам ходить?» «К бабам с цветами, а к Любочке не знаю». «Ладно, давай по классике, у цветочного тормози». Покупай букет пионов, а потом вспоминаю, что Любочка очень водочку уважает. Захожу в первый попавшийся на глаза магазин, хватаю бутылку с полки и еду к кассе. Незнакомый вокруг народ напрягает, но я, сыпив зубы, терплю». «Добрый день, вам нужен пакет?» Резко вскидываюсь. «Нет, блин, не показалось». За и впрямь сидит Света. Да, не помешает. Не желаете приобрести товары по акции? Взергивает бровки. А они нам пригодятся? Плачу ей той же монетой. Нам нет. Но к цветам можно приобрести, например, Рафаилки. Сегодня на них как раз действует скидка. Я даже не знаю, что это за зверь такой. Конфеты, что ли? Ну, давай. Расплачиваюсь. Терпеливо дожидаюсь чека: На руках у светы пальчики тоже красивые, тонкие, с розовым лаком на овальных ноготках. Я касаюсь их, забирая сдачу, а она всем телом вздрагивает. Спасибо за покупку. Тебе спасибо. У Дэна есть мой телефонный номер. Если все же домой что-то надо купить, звякни. Хер его знает, что еще сказать. Я не могу понять, о чем она думает. То и дело соскальзывая взглядом к зажатым в моей руке цветам. Вдруг о том, что я деньги направо-налево трынькую, тогда как они с Дэном живут на всем экономя. Дождавшись светиного кивка, сгребаю пакет с водкой и рафаэлками и возвращаюсь в машину. Любочка живет в современной многоэтажке в центре. Здесь вход по отпечатку пальцев, прикинь, ржет Вася. Я киваю, не очень-то уверенный в том, что он не шутит. Тем более, что заходим мы вполне традиционным способом, позвонив домофон. «Рустам, ну надо же! Я думала, уж не свидимся!» Я тону в облаке сигаретного дыма, аромате старого доброго Шанель номер пять и Любочкиных объятиях. Любочка в свое время отвечала за бухгалтерию, всей хоть более-менее серьезной братвы. Я ей гожусь сыновья, или даже скорее во внуке. Возраст Любочки не меньшая тайна, чем придуманные ею схемы отмывания бабла». «А ты все хорошеешь!» «Ай, ельстец! Ну что мы у порога стоим? Та моя Лидочка уже на стул накрыла».